Глава четырнадцатая. Иногда наши лучшие решения лишены всякого смысла. Родерик Райан Сторвилл. «О чем ты говоришь? С какой стати мне оставаться в твоей академии и заниматься твоими делами?» Просьба кузена вызвала у меня откровенное удивление. «Это предложил король». Стэн сидел мрачнее тучи. «Но и без официального королевского распоряжения. Я прошу тебя остаться здесь на некоторое время». Через две недели адепты начнут возвращаться с каникул, и король требует принять все меры для их безопасности. Не буду скрывать, мне не справиться без твоей помощи, Родерик. Комфортно расположившись в мягком кресле, я внимательно слушал Стена, прокручивая в голове известные мне вежливые варианты отказа. Я понимал беспокойство своего родственника. Король уже давно недоволен тем, как идут дела в Академии. Так что еще один инцидент... Подобный недавнему, когда племянник королевы подвергся воздействию вредоносной магии на территории Академии, и Стэн Граннис тотчас вылетит из уютного кресла ректора Мои, И тогда кузену придется немедленно жениться. Его матушка, леди Виверия, уже присмотрела сыну невесту и настаивает, что Стэну пришло время выполнять обязательства перед родом, произведя на свет наследника. и только и ждала, что он снимет с себя обязанности главы академии, отнимающие все его время и силы, и не позволяющие вступить в брак. Подозреваю, что возможность прятаться за должностью ректора от брачных планов своей родительницы и была причиной, по которой кузен так держался за это место. Расставаться с привычным образом жизни популярного у противоположного пола холостяка у стены не было абсолютно никакого желания. Я прекрасно понимал его опасения и разделял отношение кузена к брачным задумкам его матушки, но это не значило, что я должен отказываться от своих планов на ближайшее время и бросаться на спасение его ленивой задницы. «Извини, кузен, но у меня есть дела. Думаю, Его Величество найдет, кого прислать тебе на помощь». Я прикрыл глаза и откинул голову на спинку кресла, показывая, что больше не желаю обсуждать этот вопрос. Стен замолчал, а я неожиданно мыслями унесся далеко отсюда, к нахальному недоразумению с короткими волосами и острым языком, которую так глупо упустил две недели назад. Опять это шустрое создание исчезло с того места, где я ее оставил, и гораздо быстрее, чем я мог предположить. Вернувшись через несколько часов после отъезда, я обнаружил, что птичка уже упорхнула. Я допросил перепуганную служанку в гостинице и стражу на городских воротах и успокоился. Из таверны странная девица ушла по собственному желанию и вместе со своей собакой направилась в столицу. После этого вздохнул спокойно и, не беспокоясь больше о ее судьбе, занялся своими делами. И не вспоминал о ней все это время. Почти не вспоминал. «Рик, ты не можешь отказать королю!» Сквозь зубы недовольно процедил Стэн, выдергивая меня из моих странных мыслей. «Его Величество меня ни о чем не просил», – парировал я, не открывая глаз. «Когда он ко мне обратится, тогда и буду думать, могу я или нет отказать королю». «Рик», – снова начал кузен, – и в это время в дверь кабинета тихо поскреблись. «Да», – рявкнул Стэн, явно надеясь спустить пар на визитера. «Господин ректор». На пороге маялся тщедушный мастер Пуфий, служащий при библиотеке Академии кем-то вроде научного секретаря, заменявший ушедшую в отпуск секретаршу. «Там новый преподаватель по динамике полетов». «Да неужели?» – съязвил Стэн. «Ну так пусть идет и заселяется в преподавательское крыло, а завтра с утра явится ко мне и объяснит, почему их милость прибыли так поздно. Сейчас мне некогда разговаривать. Господин ректор...» Старого библиотекаря явно что-то смущало. «Мистер Пуфий, вы меня услышали? Пусть пока идет и устраивается. Разговаривать с новым преподавателем я буду завтра», — ледяным тоном повторил Стэн. Мастер еще помялся. Затем неспешно выполз в приемную, откуда слышался гулкий голос здоровяка Огра, охранника ворот. «Странно, что Огр лично проводил нового преподавателя ко мне», — проворчал Стэн. и снова вернулся к тому, что его волновало. «Рик, тебе придется согласиться. Его Величество сам выдвинул эту идею. Ты остаешься в моей академии и обеспечиваешь безопасность адептов. К тому же вчера прибыл главный королевский дознаватель, и при необходимости его тоже можно привлечь к этому делу», добавил Стэн торжественно. Я ухмыльнулся и съязвил. «Не слишком ли много высоких персон на одну академию? Что привело сюда Зорвила?» Вчера поймали людоеда, который несколько месяцев убивал женщин в разных районах столицы и предместьях. Неужели? И как им это удалось? — Тут тоже странная история, — задумчиво ответил Стэн. Людоеда нашли изувеченным в одном из переулков. Его кто-то здорово потрепал, а затем бросил в укромном уголке за кустами. Местные ребятишки увидели его и вызвали стражу. И что, есть какие-то зацепки, кто это сделал? Мне стало любопытно. Этого монстра не могли поймать несколько месяцев лучшие силы сыска королевства. И вдруг такая странная история. Кого-то видели рядом с этим местом? Стэн задумался. В общем, никого, кроме... Одна торговка видела, как в переулок незадолго до этого заходила высокая худая девушка, закутанная в платок. С ней была маленькая собачка. Вот как? Я довольно прикрыл глаза и усмехнулся. Вот ты и появилась снова, странная особа. Справиться с людоедом ты вряд ли могла, конечно, но сам факт твоего нахождения рядом с этим местом уже вызывает вопросы. Неожиданный порыв ветра ворвался через открытую на террасу дверь, колыхнул тяжелые шторы и прогулялся по кабинету, принеся с собой тонкий, еле уловимый отголосок изумительного запаха, заставившего меня почти застонать от удовольствия. Через секунду я уже стоял у перил на террасе и глядел вниз, в спину неспешно удаляющейся женской фигурки с котомкой в руках. Рядом с ней топал огромный огор и семенила маленькая лохматая собачка. «Что случилось, Рик?» На террасу выглянул Стен. Я шагнул вперед, оттесняя кузена обратно в кабинет. Нечего ему тут делать. «Просто показалось. Стен, я подумаю насчет твоей просьбы». Завтра я встречусь с Его Величеством и обсужу возможность своего пребывания в Академии».